Глава 39. Герои по поневоле. Где-то в подземелье. Хаук и Ко. Каратель окинул угрюмым взглядом пещеру, в которой прятались его спутники. Видимо, гномы надеялись, что враги умрут от смеха, увидев их маскировку. Другого объяснения этому бедламу у Хаука не было. Сквозь редкие заросли кустарника просвечивались «желтые кальсоны», а из-за соседнего валуна выглядывал розовый ботинок, украшенный пышным голубым бантом. Еще два гнома и Сандра спрятались за густым ковром лиан. Эта троица проявила чудеса маскировки, но оставила на земле дорожку следов, ведущую прямиком к укрытию. Мастер Трорин спрятался почти профессионально. Его выдавало лишь потрепанное павлинье перо, ярким флагом реющие над камнем, за которым он притаился. «Это я, выходите!» Судя по гордым и довольным лицам, с которыми его спутники вынырнули из своих укрытий, они искренне верили, что ловец не смог их обнаружить. «Не будем их разочаровывать. В конце концов, они хотя бы старались». «Мы молодцы!» — тихонько спросил молодой гном в розовых панталонах. «Молодцы!» — кивнул Хаук. «Но у нас проблемы!» Выход, к которому мы пробрались, завалило. «Ох!» Сандра схватилась за сердце и попыталась упасть в обморок, но каратель моментально подхватил ее и встряхнул, словно тряпичную куклу. «Держите себя в руках! Мне только истерик не хватало!» «Простите!» Девушка всхлипнула и вцепилась в ворот его рубашки. «Я больше не буду! Только не бросайте нас здесь, пап, пожалуйста!» «Бросить? Да за кого они его принимают?» «Был грех. Иногда ему хотелось придушить всю компанию, но бросить? Никогда!» Сандра снова тихонько всхлипнула, и Хаук оттаял. «Ладно, спишем это на страх и истерику». «Ха-ха!» Гном в зеленых ритузах завизжал, за что немедля получил подзатыльник от Трорина. Каратель скрипнул зубами, с трудом сдержав рвущееся наружу ругательство. «Что случилось?» Орин ранен!» — пискнул зеленоштанный. На желтых колесонах раненого стремительно расплывалось ярко-алое пятно. «Ха! На кровь не похоже, скорее на краску или сок!» Хаук бегло осмотрел пещеру. «Ну, конечно, вампирская ягода! Ее сок действительно напоминает свежую кровь!» «Вы ели эти ягоды или только запаслись впрок?» «Да не волнуйтесь, мы все проверили!» — деловито объявил Трорин. — Я всегда ношу с собой артефакт, позволяющий выявить пригодные в пищу продукты. Кейро снова вздохнул. Деятельность гнома поражала воображение. Знать бы еще, как направить ее в мирное русло. Вампирская ягода и впрямь не ядовита, но она вызывала несварение желудка, вздутие живота и сильные колики — а употребленное в большом количестве оказывало мощное слабительное действие. Разумеется, это именно то, чего им не хватает в замкнутом пространстве пещеры. «Сколько ягод вы съели!» «Гномы побледнели. Отлично. Пусть думают, что отравились. Меньше будут хватать незнакомые ягоды». «Они все такие ядовитые!» – прохрипел мастер Трорин. «Да!» — кивнул Хаук. — Так сколько ягод вы съели? — Немного. Совсем чуть-чуть. Мы больше в дорогу нарвали. Может, нас пронесет? — Обязательно пронесет. Даже не сомневайтесь, — угрюмо ответил каратель. — Но если они и впрямь съели немного, может, боги и смилостивятся? — В листьях содержится противоядие. — Хаук с серьезным видом оторвал один листик и разорвал его на маленькие кусочки. «Радуйтесь, что вы съели именно эти ягоды. В большинстве тентарских растений содержатся быстродействующие яды, убивающие жертву на месте». Тут он не соврал. «В тентаре действительно мало безопасных растений. Пусть лучше гномы и Сандра думают, что висели на волоске от смерти». Глядя, как гномы и Сандра с благоговейным ужасом жуют листочки, Хаук едва не подавился от смеха. Ладно, хорошо, что они и впрямь ничем не отравились. «Мне нужно осмотреть остальные тоннели», — продолжил Кейрос. «Пока не вернусь, сидите тихо и только попробуйте еще что-нибудь съесть». Гномы закивали, словно заводные болванчики. Дождавшись, пока они снова спрячутся, и поправив их маскировку магией, Хаук выскользнул из пещеры. А через несколько минут из-за словно ужаленный выпрыгнул Трорин. «Мы идиоты!» — с чувством прошептал маэстро. «Дядюшка!» — недоуменно пискнули племянники. «Мы так и не рассказали ему о разрывных кристаллах! А ведь это наш шанс выбраться!» — пояснил гном. «Сидите здесь! Я сам догоню его и отдам мешочек!» Трорин рысью выскочил в тоннель, осмотрелся, привстав на цыпочки, словно сторожевой сурок, и помчал дальше. Куда направился Хаок, он не знал, но следовал законам логики. Стена слева заляпана кровью и зеленоватой слизью, которую оставляют после себя твари изнанки и темные. Там каратель уже был и кого-то прибил. Из правого тоннеля они, собственно, и пришли – «Значит, нужно идти прямо!» Правда, уже на следующем повороте гномья логистика дала сбой. Перед Трорином открывалось пять одинаковых тоннелей. Пануров вздохнув, маэстро подошел к первому и принялся обнюхивать камень, как это делали его предки-шахтеры. «Конечно, они искали аромат золота и драгоценных камней, а не союзников, но за попытку денег не берут». Живот неожиданно скрутило, и Трорин с тихим шипением осел на землю. Последствия употребления проклятых ягод давали о себе знать. Неужели противоядие не подействовало? Он обречен умереть в тоннелях, вдали от родных и близких. «Нет, он не может оставить этот мир, не закончив миссию. Нужно любой ценой найти Хаука». «Пусть он, маэстро, уже не жилец, но его племянники заслужили шанс на спасение!» Собравшись с духом, гном пополз ко второму туннелю. Первый ему категорически не нравился. Его отец любил повторять. «А Рорин не бросает своих детей и всегда подаст знак. Нужно лишь вовремя его заметить!» Божественный знак Трорин уловил сразу – Не может быть совпадением, что живот скрутило именно напротив туннеля. Наверняка там враги. Он орков нутром чует. Размышления о божественной помощи приободрили, и гному даже удалось подняться на ноги. Правда, увидев, во что превратились его роскошные панталоны, он едва не разрыдался. «Любимые парадные шаровары из дорогущего малинового шелка, светящегося в темноте!» Храня, Ролин, его заначку, какая потеря!» «Гултерграх!» Тишину рассек воинственный вопль орков. Трорин заметался по пещере, забыв о боли в животе и тревоге. Он судорожно искал укрытие, как учил Хаук. Но, увы, поблизости не было ни единого годного булыжника. Пришлось нырять в ближайший третий туннель. Гном скользнул вдоль стены, словно заправский ассасин, пока не споткнулся о камень. Лишь чудом успел схватиться за свисающую с потолка лиану и не упасть. «Проклятые пещеры!» — беззвучно выругался Трорин, осматривая ботинок. С каблука слетела набойка. «От не от этой вылазки! Наряд безнадежно испорчен!» «По туннелям бесплатно рассыпаны дорогостоящие взрывные кристаллы, а в шахты отправлена прослушка, еще и желудок бунтует». От торочих воплей и мыслей о расходах рези в животе усилились. Трорин едва сдержался, чтобы не разрыдаться от безнадеги. Судьба точно издевается над ним. Паника накатывала ледяными волнами. Подступая к горлу, воображение рисовало страшные картины. В лавку врываются орки. Шаманы выносят сундуки с его богатствами. Находят все заначки. Гном мотнул головой, отгоняя жуткое видение. «Не бывать этому!» «Сейчас он найдет Хаука. Отдаст ему мешочек с разрывными кристаллами. Не бесплатно, разумеется. И вместе они обязательно выберутся!» А потом он струсит три тысячи с Леди Сандры, и каратель ему должен заснять на ручье освобождения из камер. Разумеется, Хауку по-свойски он сделает скидку. Троллин гном чести и не будет обдирать мага, спасшего ему жизнь. Но об этом он подумает позже. Для начала нужно выбраться из подземелий. Гном осторожно посеменил дальше». Песнопения орков стали громче, оглушая, сводя с ума. Трорин замер и пошел на них, словно мышь, на звуки зачарованной флейты. Шаг! Еще один! И еще! Маэстро сам не заметил, как дошел до огромной пещеры. Жуткие руны на полу и стенах, ритуальные факелы и дым от кадильниц. Вдали странная клетка, вокруг которой пляшет толпа орков. Из угла, в котором прятался Трорин, был плохой обзор, но то, что он успел рассмотреть, пугало до дрожи. Живот скрутило новым спазмом. Испуганный гном уже собирался ползти обратно, забыв о великой миссии, как вдруг услышал тонкий, ни с чем не сравнимый аромат золота. Маэстро вскинулся, словно охотничья собака. — Что это? Прекрасное видение или спасательная реальность? Толстенный, переполненный золотом кошель, способный помочь преодолению финансовых трудностей, валялся меньше, чем в пяти лиурах от него. — Цайский пурпурный бархат! «Да тут один мешочек стоит около 50 золотых, и пахнет он так сладко!» Он должен заполучить его во имя Оролина. «Как он будет смотреть в глаза приличным гномам, зная, что когда-то бросил в подземельях такое сокровище? Там наверняка не меньше тысячи монет, и это по самым скромным подсчетам. А вдруг больше? А может, там и золото, и драгоценные камни?» Трорин судорожно сглотнул и выглянул из укрытия. Хаук не раз предупреждал, что удавит всех, кто издаст хоть один писк, но пищать гнома не собирался. Вожделенная цель манила, нужно только рысью метнуться за мешочком. Мастер осмотрелся. Так, все орки пляшут. Стража стоит к нему спиной и достаточно далеко. Шум стоит такой, что шагов никто не услышит. «Прекрасно! Это его шанс!» Погладив висящий на шее амулет Рорина, гном тенью скользнул к заветному мешочку. Шажок второй, третий, и вот кошелек прямо у его ног. Объяненный удачей и близкой победой, гном резко нагнулся за добычей, и в этот момент музыка стихла и повисшую в тишине пещеру разорвало глушительный треск, похожий на пушечный залп. Последствия употребления ягод звонкой очередью вырвались наружу, привлекая внимание всех врагов по кругу. Задолго до этого подземелья Тентары лесли. Вторая прогулка по корням далась намного легче. Мы за секунду прошли сквозь стену, не потревожив ничьих воспоминаний. Но едва оказались внутри пещеры, услышали жуткий, чудовищный шум. Гуртар-горах! Крики орков разлетались по подземелью, сливаясь с грохотом ритуальных барабанов. Значение этих слов я не знала, но от них веяло зловещей древней магией, болью и смертью. Танец костей. На лицо Энгварда набежала тень. Твари готовятся к ритуалу, нужно поторопиться. Минутку. Тесара оборвала связь, сосредоточившись на сканировании подземелий. С каждой секундой гул нарастал. Казалось, низкие грубые вибрации пронизывают камень насквозь, заставляя дрожать в ритме чудовищных песнопений. Я закрыла глаза, пытаясь отстраниться от шума, но стало только хуже. Сразу представилось, как на огромном алтаре лежат беззащитные связанные гномы. Мы спасем их. Ингвард тенью скользнул ко мне, легко обнимая за плечи, помогая отогнать страх навеянной орочь музыкой. «Спасем», — повторила словно в трансе. «Но как? Мы до сих пор не знаем, сколько врагов скрывается в подземельях, и где отряд Хаука?» «В коридорах чисто». Ментальная паутина задрожала от возбужденного голоса Тесары. «Отряд Хаука внизу, в клетке!» «Как в клетке?» — ошарашенно воскликнула Биата. «А кто тогда орков вырубил?» «Хаук и вырубил», — затороторил Атиса. «Ему удалось сбежать. Артефакт показывает, что он где-то рядом». «Готовится спасать своих людей», — покачал головы Хорхе. «Но это самоубийство». «Я бы не сказал». Из тени неожиданно выскользнул Хуан. «Шанс есть». Бесно, как он так делает? Я даже не заметила, когда он ушел в разведку». «Внизу три дюжины орков. Если ударим внезапно, справимся, несмотря на численный перевес», — продолжил дядя. «Но как мы спустимся вниз?» — нахмурилась ректор. «И девочки...» Она не договорила, но было ясно без слов. «В открытом бою мы будем только мешать». «Неподалеку есть небольшой балкон», — ответил Хуан. «С него открывается прекрасный обзор на всю пещеру». «А, оставим там арбалетчиков, а сами спустимся через тень», — подхватил его мыслен Гвард. «Расстояние небольшое, можно пройти, не потревожив монстров». Рука помимо воли легла на арбалет. Я заранее зарядила его разрывными болтами, и не зря обычные стрелы темных не брали. «Мы с Тесарой накроем пещеру магическим куполом», — немного подумав, добавила ректор. «Долго его не удержим, но пару секунд для вас выгадаем». «Этого хватит». Хуан обернулся к нам. «Ири, Деймрен и Валиир останутся наверху и по сигналу ударят по шаманам из арбалетов. Магов снимаем в первую очередь!» «Вас поняли!» Штурмовики вытянулись по струнке. Гул неожиданно усилился. Удары орочих барабанов оглушали, мешая сосредоточиться, а воздух вибрировал от жуткой пугающей магии, древней и опасной, словно сама стихия. Сердце тьмы просыпалось, реагируя на действия айшагирцев. «За мной!» Повелительный голос дяди не позволил впасть в ступор. Я тенью скользнула следом, пытаясь выровнять сбившееся дыхание. Не время для паники. От нас зависит судьба пленников. По коридорам мы петляли, словно зайцы. Я не ожидала от себя такой прыти. Только, оказавшись в заветной пещере, выдохнула и, дождавшись, пока Ингварт накроет нас иллюзией, подкралась к балкону. Вид отсюда открывался впечатляющий. Проклятые орки плясали вокруг огромной клетки, воинственно размахивая саблями, а бледная, как смерть королева, в это время чертила на земле руны. Мы подоспели как раз вовремя. Подготовка к ритуалу шла полным ходом. Еще немного, и шаманы начнут жертвоприношение. Тварь! Беззвучно прошептала с ненавистью, уставившись на Алисию. «Какая же ты тварь!» Ведьма ползала между клеткой и обрывом, тщательно прорисовывая каждую завитушку. А я молилась, чтобы гадина не рассчитала траекторию и свалилась в пропасть вместо жертв. Алое платье ярким пятном выделялось на фоне мрачной пещеры, словно подчеркивая кровожадность владелицы. «Сколько же смертей на ее совести!» И сколько еще будет, если не остановим ритуал?» Внизу снова завопили орки. С каждой секундой возбуждение и животная ярость в их голосах звучали сильнее. Мне до одури хотелось ударить по тварям, прервать их безумную пляску и освободить пленных. Но Хуан молчал, а без его сигнала начинать нельзя. Чтобы не сойти с ума от воплей, я принялась осматриваться, выбирая наиболее удобную позицию для стрельбы. Немного подумав, перебралась поближе к Биате и спряталась за небольшим каменным выступом. Отсюда прекрасно просматривался аркан на земле и алтарь. «Мой шаман в костяной короне», — прошептала, наводя прицел. «Беру тощего мага слева от клетки», — отчиталась Эльза. «Мой тот, что справа». Шаманов разобрали мгновенно. Должно получиться. Только бы не промахнуться. «Мой отряд на позиции», — В голове раздался тихий голос Альтаира. Остальные уже спустились вниз, к счастью, без приключений. «Отлично!» — ответил генерал. «Ждем мы его...» а «Что за...» «Трорин? Где?» «Ох...» Бегла, осмотревшись, я увидела маэстро. Его малиновые панталоны сияли во тьме, словно путеводная звезда. Скорчившись в три погибели, гном перебегал от колонны к колонне. К счастью, орки слишком увлеклись подготовкой к ритуалу и не замечали этих маневров. Но чего добивался Трорин и как он здесь оказался, я не понимала. — С другой стороны, к клетке движется Хуан, — прошепел дядя. — Проклятье! Он на миг отключился, пытаясь связаться с Кейрусом, но... — С ним нет связи. — сообщил Хуан. — Нужно отвлечь. Договорить дядя не успел. Орки закончили свою безумную пляску, а через миг гробовую тишину разорвал странный и нетипичный для боя звук. Диверсант в розовых рейтузах справился с отвлекающим маневром без приказа генерала. «Подземелье Тентары. Хаук. Что вы знаете о настоящем хаосе? Да ничего, если на вашем жизненном пути не встречалось семейство Трорина. Секунда, и все надежды пошли прахом. Хауку не нужно было оборачиваться, чтобы понять, кто испортил его план и воздух в помещении». А ведь он почти добрался до клетки с товарищами. Оставалось на миг пробить защиту шаманов и закинуть сквозь прутья портальный артефакт цвасхий. Паучих разведчиц он встретил, когда обыскивал лабиринт в поисках выхода. Недавняя серия взрывов повредила тоннели, и паучихи просочились в подземелье. Они не собирались вступать в бой с орками, зато согласились спасти ловцов и спутников Хаука. План был идеальным но не выдержал испытания гномами. Впрочем, еще есть шанс. Вардах! Орки оправились от шока и толпой ринулись на Трорина. Раздался еще один треск и знакомый цокот металлических набоек. Маэстро удирал со скоростью породистого скакуна, уводя за собой озверевших айшагирцев. Хаук тенью скользнул в сторону, прижавшись спиной к стене. Он скрывался на границе тени, и орки могли случайно врезаться в него, сбив иллюзию невидимости. Выждав, пока враги отбегут от клетки, он ринулся к товарищам. Только бы получилось. «Дивар Шервах Рьега!» Плетение карателя пробило вражеский купол. Спасательный морок развеялся. Но за миг до того, как орки забыли о гноме и ринулись на нового врага, Хаок успел закинуть в клетку паучий артефакт. Вспышка! И пленники провалились в зачарованную паутину Цвасхий. Победа! Турвах! Над головой Кайроаса просвистело атакующее плетение. Он едва успел уклониться! И в этот момент пещеру накрыло мощнейшим, а магическим плетением а с верхних ярусов градом посыпались арбалетные болты. «Подкрепление? Неужели Хаймдар услышал его мольбы?» Приободрившись, Хао кринулся на ближайшего орка. Шаг, поворот. Рощерк стали, и его меч сносит чудовищу голову. Над головой вновь свистят болты, и двое ай-шагирцев за его спиной падают замертво. «Твари получили по заслугам, но на злорадство нет времени». Поворот. Шаг назад. Взмах клинка и звон стали. Его меч скрещивается с ятаганом орка. Неплохо. Враг отбил первый удар, но для того, чтобы противостоять карателю, он слишком медленно движется. Еще удар. И лезвие меча скользит вниз, рассекая бедро орка. Во имя Хельмдара! Из тени вырывается отряд Альтаира. Штурмовики врезаются в стан врага штормовой волной, а сверху дождем летят стрелы. Они побеждают. Орки отступают, но... Вер, Эрхат, Аграс, Женский крик прерывает шум битвы. «Алисия! Проклятая ведьма, о которой все забыли, забежала за алтарь и замерла практически на краю обрыва!» Кровь орков, растекающаяся по полу зеленовато-бурой жижей, напитала руны силой, позволяя королеве завершить ритуал. Воздух раскалился от магии, а изнанка задрожала от яростного возмущения. Что-то пошло не так, и вместо того, чтобы подчиниться зову ведьмы, сердце тьмы взбунтовалось, давая жесткий отпор». «Еще немного, и завеса порвется, запуская в подземелье орду голодных монстров!» «Во имя Хаймдара!» Хаук удобнее перехватил оружие, готовясь пробиваться к Алисии, но в этот момент сбоку мелькнуло ярко-малиновое пятно. «Снова гном!» За мгновенье до. Прячущийся за колонной Трорин воинственно сжимал в руках вожделенный пурпурный мешочек. Но впервые в жизни золото не грело душу. Он удрал от орков. Нашел клад, но какой ценой? Его репутации конец. Ладно, если сейчас их всех прибьют, а этот срам будет погребен в подземельях вместе с ним самим. Тогда будет шанс посмертно стать, если не героем, то хотя бы великомучеником. А за это его семье хорошо заплатят из королевской казны и даже долги простят. Но если кто-то выживет и расскажет о том, каким образом он Трорен великолепный сорвал спецоперацию по задержанию государственных преступников, о, -о, о, катастрофа! И ведь наверняка, чтобы история выглядела пикантнее, да сочинят чего и близко не было. Какой позор! Столько работать на репутацию, а теперь страшно представить, под каким именем он войдет в историю горного королевства. А ведь в Тентарии он может воскреснуть. Тогда и после смерти придется расхлебывать последствия конфуза. Нет, нужно что-то делать, но что? Трори нагляделся и, увидев стоящую на краю обрыва ведьму, просиял от счастья. Вот, вот он, его шанс на прощение и, и месть. Это ведь она... Та самая женщина, назвавшая его в саду мерзкой тварью и метнувшая огненный шар. Да он еще тогда понял, что с дамочкой что-то не так. Моментально почуял в ней врага, а теперь и вовсе поймал с поличным. Рывок! Гном рысью метнулся к ведьме и неожиданно осознал, что во время свершения подвига может случайно потерять добычу. Поворот! Не сбавляя скорости, он на бегу швырнул мешочек опешившему Хауку. «Шаг!» Сбоку раздалось оглушительное рычание. Быковым зрением гном заметил бегущего к нему орка с топором. «Ха! Поздно! Не успеешь, жаба зеленая!» «Твое имя Рорина!» Прыжок. Изгруппировавшийся Трорин сбил ведьму с ног, мешая ей завершить заклинание. «Виск и...» «Бездна, ну почему он такой идиот?» Проклятая ведьма стояла слишком близко к краю обрыва, в который они теперь летели вместе.